А к вам я не пошел, потому что будет лучше, если ваша жена Катя ничего не будет знать обо мне. Он умолк и испытующе посмотрел найденного в глаза. Женщины болтливы и мстительны. Надеюсь, вы с женой о своих делах не откровенничаете? Пусть вас это не беспокоит. Но если мы начнем сотрудничать, все, что касается лично вас, будет нас беспокоить. — внушительно заметил Изотов. — Так что будьте готовы к этому. — Вы ведь даром денег мне не дадите? Я должен что-то делать для вас, а я ничего не умею. На Зилии вряд ли есть что-либо для вас интересное, да и вообще наша машина разве что можно сравнить с американскими или какой другой страны. Догоним и перегоним Америку. В этот лозунг только дураки верят. У нас на заводе даже начальство не скрывает, что нашим автомобилям далеко до заграничных. — Мне нравится, как вы рассуждаете, — рассмеялся Изотов. — Игорь Ростиславович, как говорится, не гоните коней. И в Библии сказано «всему свое время». Мы многому вас научим. Я рад, что не ошибся у вас. Автомобили автомобилями... А русские первые запустили человека в космос. Гагарин на весь мир гремит. России теперь не скажешь, что тут лапки мщи хлебают. Но американцы, небось, тоже что-либо подготовили, поинтересовался Игорь. Не потерпят же они превосходства в космосе русских. Американцы еще удивят мир, ответил Изотов. Я думаю, они первыми высадятся на Луне. «Думаете или знаете, Игорь Ростиславович, а не сходить ли нам поужинать в ресторан? Например, в Украину. Там, говорят, подают котлеты по-киевски, пальчики оближешь И вот вам первый урок. В ресторане ни слова о делах. Расскажите мне поподробнее о своей семейной жизни. Да, я ведь не поздравил вас с рождением дочери». Хм, — Вряд ли я вам о себе сообщу, чего вы не знаете, — с ноткой восхищения в голосе сказал Игорь. — Я должен знать о вас все, — посерьезнев проговорил Изотов, — и про ваших знакомых, не говоря уже о жене. — Пешком или на метро до Смоленской? — Поймаем такси, — усмехнулся Изотов. А Бросимов стоял в своем кабинете у раскрытого окна и курил. Взгляд его был устремлен на развороченную дорогу. Там тарахтел бульдозер, расширяя обочину. Поблескивали на солнце груды, вывороченного из земли булыжника. Дорожники в брезентовых куртках двигались с лопатами и ломами в руках. Нелепой громадой посредине улицы застыла черная машина. Центральная улица асфальтировалась. Со временем все климово будет заасфальтировано. Из окна видны покрашенные какой-то бледно-голубой краской четырехэтажные, похожие один на другой жилые дома. Люди радуются, въезжая в новые отдельные квартиры, но, пожив немного, начинают сетовать на низкие потолки, крошечные кухни. Какие идиоты разрабатывали подобные проекты. Действительно, в кухне не повернуться. А ведь там обычно завтракают, обедают, ужинают. Старую мебель выбрасывают на свалку, не пролезает в двери новых квартир. А новой не хватает в магазинах. Мебельная фабрика все еще не может перейти на выпуск малогабаритной продукции. Такое же творится и в больших городах. Теперь в моде стенки. За ними из Климова ездят в Прибалтику, а оттуда пересылают в контейнерах какой-то квартирный бум. Дома стали строить быстро, собирают из железобетонных панелей, а в столице прямо из готовых секций. Чехи уже подкинули нам малогабаритные пианино, югославы, венгры, румыны, немцы шлют малогабаритные гарнитуры, эти самые стенки из прессованных опилок. Из-за низких потолков нужны другие люстры, светильники. Чудно. Люди остались прежними, больше того, после войны народилось новое поколение, высоченные парни, рослые девицы, их называют акселератами, а квартиры вдруг сплюснулись, уменьшились. Наши специалисты ездят за границу, перенимают там лучшее, передовое, но все ли подходит нам, русским? Вот хотя бы такая деталь. Истори, русские люди славились большими семьями и гостеприимством. В горнице всегда стоял большой дубовый стол с десятком стульев. Семья и гости усаживались вокруг стола с пирогами. Теперь же появились низкие журнальные столики, придвинутые к тахте. Глубокие кресла. Сидят гости чуть ли не на полу и любуются на свои колени, торчащие перед самым носом. Да и много ли людей усядутся за такой столик? Вот и стали знакомые чаще устраивать вечеринки и встречи в ресторанах, а не у себя дома. Начальство требует строить для колхозников кирпичные жилые дома в деревнях. А спросили крестьян, нужны ли они им. Века живут сельские люди в деревянных избах, и ни к чему им многоэтажные громадины. При избе — хлев, сарай, при постройки, постройке — огород. «Где все это разместить, если людей переселить в четырехэтажный дом городского типа?» «Поташов приехал», — коротко доложила секретарша. «Пусть заходит». Дмитрий Андреевич сел за письменный стол, притушил в пепельнице темного стекла окурок, нахмурился. Разговор предстоял тяжелый. Поташов, поздоровавшись с порога, сунулся было пожать руку секретарю райкома, но, наткнувшись на колючий взгляд, присел на один из стульев с высокими спинками, стоявших в ряд у окон. Стульев в кабинете было много, они с обеих сторон спрятались под зеленое сукно длинного стола, за которым обычно сидели члены бюро или приглашенные на совещание. В кабинете первого секретаря райкома размещалось до пятидесяти человек. Райкомпартия находился в старом одноэтажном здании на Советской улице, здесь же размещался и рай райсполком. За десять лет, что работает тут Дмитрий Андреевич, штаты как-то незаметно разбухли, стало тесно, а новое типовое двухэтажное здание еще не готово, строители обещали сдать этой осенью. Кстати, Поташов Антон Антонович тоже причастен к строительству, он возглавляет районную контору «Сельхоснаб». Паташову 50 лет, губастое лицо круглое, с толстым носом, мясистым подбородком и небольшими карими глазами. Большая лысина глинцевито светится, роста невысокого, живот заметно оттопыривает двубортный хорошего материала пиджак. Поговаривали, что Антон Антонович сильно когда-то выпивал, а потом как отрезал. Быстро стал продвигаться по службе, вот теперь начальник сельхознаба, И дела, надо сказать, у него обстоят неплохо. — Ты знаешь, зачем я тебя пригласил, Антон Антонович? — напрямик спросил Абросимов. — Догадываюсь, Дмитрий Андреевич, — спокойно ответил Паташов. — Ты ведь воевал. Он знал, что Паташов воевал, и воевал хорошо, раз имеет два ордена и четыре медали, и в партию вступил на фронте в 1942-м в трудный для нашей страны год. — Я думаю, вы меня вызвали не за тем, чтобы мы предавались фронтовым воспоминаниям, — раздвинул в улыбке толстые губы Паташов. — Верно, не для того. — Как же ты, коммунист, фронтовик, — докатился до этого, запустил свою жадную лапищу в государственный карман. Ронял тяжелые, как булыжники, слова секретарь райкома. — Ну, если бы это было так, полагаю, я не у вас бы сидел в кабинете, а в другом месте. — А может, ты честным трудом заработал эти десять тысяч? Востолько, столько, кажется, оценили твою дачу на берегу озера в Солнечном Бару? — Обижаете. Я думаю, на все двенадцать тысяч потянет, — заметил Паташов. — Ты смеешься надо мной? — изумленно посмотрел на него Бросимов. «Или тебе совершенно недорог партийный билет?» Разговор принял совсем не тот оборот, которого он ожидал. Считал, что директор сельхоснаба начнет выкручиваться, втирать очки, оправдываться, а он сидит себе на стуле, как каменная глыба, и ни один мускул не дрогнет на его невозмутимом лице. «Партийный билет я на фронте получил, и расставаться с ним не собираюсь», — веско ответил Паташов. «Денег я у государства не крал. Это легко проверить. Документы у меня в порядке». «Финорганы два месяца копали и ничего криминального не нашли». «Это верно. Начальник ОБХСС уже сообщал, что злостного хищения не обнаружено, иначе, верно говорит шельмец, не сидел бы он здесь, за решеткой». «А где же ты десять, а сам говоришь, двенадцать тысяч взял?» Поинтересовался Дмитрий Андреевич, закуривая. В глазах его искреннее любопытство. Паташов держался на редкость хорошо, секретарь райкома, помимо своей воли, чувствовал к нему даже некоторое уважение. Так можно уважать достойного противника. У в том, что дача построена не на личные сбережения директора Сельхоснаба, он не сомневался. Так же, как не сомневался в этом и начальник районного ОБХСС. «Своих собственных денег я не вложил в дачу ни копейки», — спокойно заявил Поташов. «Значит, признаешься, что построил за государственный счет?» Все больше удивляясь, констатировал Абросимов. Он пожалел, что не пригласил начальника милиции. В ОБХСС Поташов ни в чем не признался. «Давайте на чистоту, Дмитрий Андреевич», — заявил директор. «Ни милиция, ни вы, никто не может обвинить меня в мошенничестве или присвоении крупных сумм. Так ведь?» «А твоя партийная совесть, давайте ее пока оставим в покое». «Дача стоит на берегу озера, а денег у государства я не воровал», — продолжал Потошов. «Такая вот получается петрушка». «Еще прижмут», — пригрозил Абросимов. — Вызову опытного следователя из областного центра, — хоть из Москвы, — усмехнулся директор, — доказательств нет и не будет. Ты их в землю закопал или на дне озера утопил? — Государство, — Дмитрий Андреевич, — не понесло никакого денежного и материального урона из-за этой дачи, — отозвался Паташов. — Она тебе с неба свалилась, как небесная манна? — Да нет, пришлось, конечно, мозгами пошевелить, проявить инициативу. — Ты это называешь инициативой? — Хорошо, назовите смекалкой, — рассмеялся Паташов, — или частным предпринимательством. — Хватит мне-то мозги туманить, — устало откинулся на спинку кресла Бросимов. — Рассказывай все, как на духу, Антон Антонович. Были у меня на складе излишки строительных материалов, давным-давно списанные областным управлением сельхозтехника. Ровным голосом стал рассказывать поташов Ну, куда их деть? Выбрасывать жалко. И пришла мне в голову идея. Стал звонить друзьям, приятелям. Дескать, подкиньте, ребята, чего не жалко. Кирпича, цемента, вагонки, шифера. Ну, ставил магорыч на рыбалке. Не без этого. А потом, глядишь, мужики подкинут на площадку машину одного, другого. А тут в моей конторе как-то кончился стройматериал, простой на объектах. Я рабочих и направил на строительство дачи. Средний заработок им идет от государства. Работают они или бьют баклуши. И вот за пару лет и воздвиг. Два этажа, шесть комнат, кухня. Мог бы и паровое отопление отгрохть предлагали мне дружки за даром бесхозные трубы и батареи да маловоритных стейков у нас пока не делают да ведь это грабеж среди белого дня воскликнула бросимов какая же творится у нас бесхозяйственность если все это возможно вот вот усмехнулся поташов теперь вы товарищ первый секретарь смотрите в корень но ты же жулик Отовсюду урывал себе государственные стройматериалы. Мне их давали и даже расписки не требовали, потому что они не учтены. Никто за них не в ответе, — вставил поташов Я не привез на дачу ни одного кирпича, ни одной доски, взятой без спросу. Я каждый день только и слышу от строителей, нет кирпича, нет леса, нет раствора». Сокрушенно заговорила Бросимов. «Звоню в обком партии, в областные организации, вымаливаю стройматериалы, а они, оказывается, у нас на складах бесхозные лежат. Какая-то фантастика!» «Как-нибудь возьмите специалиста и поездите по нашим организациям. Не только неучтенный кирпич и шифер обнаружите. Бесхозный локомотив на запасных путях!» Подлил масло в огонь поташов Я удивляюсь, что еще мало воруют. При нашей организации труда и учета можно вагонами воровать. Да что вагонами? Целыми составами. И тебя это радует?» Косов взглянул на него, секретарь райкома. «Честного человека такое положение дел не может радовать», — серьезно ответил директор. «У меня сердце кровью обливается, глядя на все это безобразие». «Ты честный человек?» — подивился такому нахальству Дмитрий Андреевич. Ну, я гляжу, вы ничего не поняли». Пожал плечами Антон Антонович и отвернулся к окну. «А что же мне с тобой, Паташов, делать-то?» — вздохнула Бросимов. Он действительно не знал, что делать. Оказывается, за спиной директора сельхознаба стояли руководители других районных строительных организаций. «Теперь только потяни за ниточку». «Я считаю, вы мне должны благодарность объявить», — сказал Пташов. «За что?» — вскинулся секретарь райкома. «За откровенность?» «За науку», — улыбнулся Пташов. «Кстати, возьмите заявление». И он протянул сложенную в четверо бумажку. «А, хочешь с работы выйти?» С презрением посмотрел на него Дмитрий Андреевич. «Я тебя, мошенник, под суд отдам». «Ну, и читайте», — сказал тот В заявлении А. А. Поташов безвозмездно передавал построенную в солнечном бору дачу детскому саду сельхоснаба. Дмитрий Андреевич дважды прочел по всем правилам составленную бумагу и глубоко задумался, глядя мимо поташова С таким делом он еще ни разу не сталкивался. Директор Сельхоснаба красноречиво доказал, что, оказывается, кое-кто может безнаказанно обворовывать государство. Не сообщив об хсс анонимный автор, что коммунист Поташов отгрохал себе дворец в солнечном бору, никто бы и не заинтересовался этим делом. «Сумей, Антон Антонович, доказать!» что стройматериалы им приобретены законным путем, с него, как говорится, взятки гладки. Ничего не скажешь, умный мужик. Уж если бы он хотел присвоить себе эту дачу, наверняка сумел бы загодя подстраховаться официальными бумажками. А он этого не сделал. Абросимов вспомнил, что однажды управляющий районной сельхозтехники напрямую говорил ему, мол, если надумаете строить себе дачу, то сейчас самое время. Участки хорошие, со стройматериалами нет проблем, рабочей силы хватает. Жена тоже толковала, что неплохо бы иметь собственную дачу. Дескать, разве мы хуже других? Построили дачи некоторые работники Райсполкома, руководители районных организаций. Директор мясокомбината отгрохал чуть ли не трехэтажный дворец Дмитрий Андреевич не разделял этого строительного зуда у районных руководителей, так же, как притили ему разговоры о модной мебели, гарнитурах. Все это казалось мелким, никчемным. И зачем ему дача, если в отпуск можно поехать в Андреевку и там отдохнуть в отцовском доме? Да и у других знакомых были в деревнях родственники. Не по душе, а его. Были эти дачные настроения... И откуда вдруг у людей появились эти частно-собственнические инстинкты, страсть к накопительству, все тащат и тащат в дом, а теперь еще и на дачу? Столько лет прошло после окончания войны. Жизнь налаживается. Люди хотят большего, чем имеют. Вот и пошла мода на даче красивую мебель, ковры, хрусталь. Не это тревожит, Дмитрий Андреевич, а другое, как бы мелкое повседневное, не заслонило перед глазами людей те огромные задачи, которые предстоит еще совершить, чтобы жизнь на земле стала мирной, гармоничной, чтобы духовное начало преобладало над мелким личным. — И другие так же, как ты могут? — спросила К Бесхозяйственность кругом, Дмитрий Андреевич. А где плевые отношения к казенному добру, там всегда лазейка найдется для вора. Даже сейчас строят многие. Появились садовые кооперативы и прочее. Рабочие, служащие, строят за городом летние скворечники. Хочется в свободное время покопаться на своем участке, кто посостоятельнее возводят солидные постройки. Ну, а под их марку и разные жулики торопятся от домины, Кто на родственников записывает, кто на жену или тещу, и бумагами запасаются, к ним не подкопаешься. — Скажи, Антон Антонович, а если бы не копнули под тебя с этой дачей, ты все равно написал бы это заявление? — совсем другим тоном спросил секретарь райкома. — Своей я эту дачу никогда не считал, потому и старался личных деньги в нее не вкладывать, — подумав, ответил Поташов. Но место больно уж красивое, кругом сосны. Рядом озеро. Не знаю, поймете ли вы меня. детишки я очень люблю. Как говорится, Бог не дал своих, так чужим захотелось угодить, сделать подарок. Ну, вы ведь знаете, что я в прошлом году построил два детсада для детишек из пригородного совхоза. Председатель райисполкома возражал, а вы меня, помните, поддержали. Действительно, был такой случай. Работники животноводческого совхоза прислали в райком партии благодарственное письмо за сады. Не собирался я жить на этой даче, — продолжал Паташов. — Я ведь тоже с людьми работаю и знаю их. Власти бы и внимания не обратили на дачу, а у других она была бы как бельмо на глазу. Знал, что напишут в райком газету... — Как говорится, курица у соседа всегда выглядит гусыней. — А вы видели дачта -то? — Только снаружи. — Она у тебя на замке, — усмехнулся секретар райкома. — Кому надо, и внутри побывали. Комнаты и веранда приспособлены для детишек, это и дураку видно, а на участке разбита детская площадка для игр. Я даже завез туда с десяток детских кроватей, — За них выложил наличные. — И что же ты начальнику СС не рассказал? — А вы думаете, он бы поверил мне? — усмехнулся Пташов. Ну, — А я поверю. — Это ваше дело. Только попрошу вас жуликом меня больше не обзывать. Я сам их ненавижу, не меньше вашего. Кстати, вы не обратили внимания на фундамент дачи и на колодец у забора, Ну Что и говорить, дача выглядит солидно, не догадываясь, куда он клонит, сказал Дмитрий Андреевич. Так вот, железобетонные блоки для фундамента я подобрал на станции за Погаузом. Они там бесхозные три года валялись. А кольца для колодца нашел на проселке у озера. Там пьяный шофер врезался в трактор. Машину потом отбуксовали в гараж... А прицеп с раскатившимися по полю кольцами бросили. Для справки, блоки и кольца стоят около пяти тысяч рублей. А сколько еще таких тысяч валяется? Ну, благодарность я тебе объявлять не буду, а за подарок детям и, главное, за науку большое тебе спасибо, Антон Антонович. Поднялся с кресла и крепко пожал руку директору обросимов. «Вот ключи», — положил тот на стол связку. «Моя там люстра в холле. Так я ее тоже жертвую детишкам». «Ответь мне еще на один вопрос, Антон Антонович», — попросил секретарь райкома. «Почему при вечной нехватке стройматериалов руководители хранят их на складах, приходят в райком, плачутся, что нет того, другого, а оказывается, все у них есть». Все дело, Дмитрий Андреевич, в человеческой психологии. Каждый руководитель что-то откладывает на черный день, приберегает для того случая, когда действительно нужда припрет. Ну, а стройматериалы поступают, всеми правдами, неправдами их выколачивают в области, а излишки, как говорится, карман не тянут. Я не думаю, чтобы руководители из корысти придерживали дефицитные материалы. Время идет, излишки списывают. Ну, а когда проверка, так готовы их чуть ли не на свалку сбрасывать. Конечно, лучше пожертвовать знакомому руководителю. Глядишь, что тоже когда-нибудь выручит. «Антон Антонович, ты толковал, что надо бы мне со специалистом проехать по строительным организациям, — сказал Дмитрий Андреевич. Идея неплохая. А где мне найти толкового специалиста для этого дела?» «Я к вашим услугам!» — рассмеялся Поташов. «Стройматериалы почти в каждой организации имеются. Даже у тех, кому они не нужны, сидят на них, как собака на сене». «Ты, Антон Антонович, уж извини меня за мошенника!» — сказал секретарь райкома. «Ну как же от всех этих варюк нам избавиться?» — покачал головой Дмитрий Андреевич. — А верю, что это в наших силах. — Вы оптимист, Дмитрий Андреевич, — невесело усмехнулся Поташов.